Глава 12. ПК. Счетчик «И как ты себе это представляешь?» — с нескрываемым удивлением спросил я у неё «Твой отец говорил, что ни один эльф не сможет пересечь черту имперского города, чтобы не быть обнаруженным». «Не знаю!» — в отчаянии вскрикнула девчонка, за что удостоилась укоризненного взгляда от сержанта. Все же места небезопасные и особо шуметь не стоит. Придумайте что-нибудь, вы же маги, и вы что-то говорили про ауры. Подмените мою ауру, сделайте ее похожей на человеческую. О как, мы говорили об аурах на русском. Значит, молодая дочь вождя обучена языку людей, а я считал, что она нас не понимает. Надо иметь это в виду. «Ви, если я обрежу ей острые ушки, сможешь зарастить рану так, чтобы они были похожи на человеческие?» Совершенно серьезной физиономии спросил я жену. От такого предложения глаза эльфийки испуганно расширились, и она обеими руками схватилась за свои уши, вызвав смешок сержанта. «Хватит пугать ребенка!» — укоризненно глянув на меня, проговорила Наташа. «Фиала Не слушай его, это он так шутит. Ничего отрезать мы тебе не будем. Правильно, тут же поддержал позицию жены я. Потому что ты со своим отрядом отправишься домой. Я должна спасти брата, негодующе вспыхнула девчонка. Имперцы будут его пытать и убьют. И как ты собираешься ему помочь, если окажешься рядом с ним в допросной комнате? «Не глупи. Я отправлюсь в лагерь и постараюсь освободить его». «Мы», — попыталась начать спорить Наташа, но я не дал ей такой возможности. «Нет, именно я. Прости, но ты будешь меня замедлять. У вас есть какой-то секретный знак, чтобы он понял, что я на вашей стороне и не стал сопротивляться». Обратился я к сержанту, но ответила мне Фиала Наэль. «Возьми этот перстень. Он принадлежит мне. Покажи его брату, и он поверит тебе. Спаси его, пожалуйста!» — заплаканными глазами посмотрела на меня эльфийка. Доступно задание чужой среди своих. Описание. Наследный принц клана Утренней Росы попал в плен к людям из Империи Рос. Его сестра просит вас освободить его. Цель — проникнуть в имперский лагерь, освободить и доставить наследного принца Виллиана Эля к представителям своего народа, до того, как он будет отправлен вглубь империи для тщательного допроса. Награда плюс 100 кармы. Репутация с Фиала Наэль плюс 100. Репутация с правящей династии клана династией Репутация с военной фракцией клана Утренней росы «плюс двадцать». Репутация с сержантом Костинаэлем «плюс пятьдесят». Штраф за отказ от задания «минус десять кармы». Репутация с Фиала Ноэль «минус двести». Репутация с правящей династией клана Утренней росы «минус двадцать». Репутация с военной фракцией клана Утренней росы «минус сорок». «Репутация с сержантом Костиноэлем – минус сто. Штраф за провал задания и репутация с народом эльфов – минус сто». О как! В описании задания появилась награда в виде репутации. Раньше такого не было, даже когда я делал игрушки для эльфийских ребятишек. «Скорее всего, это связано с тем, что несколько игрушек не способны изменить отношение эльфов к людям, а вот спасение наследного принца — вполне». Коротко кивнул Фиала Наэль, которая с нескрываемой надеждой смотрела мне прямо в глаза. Девушка облегченно выдохнула, а перед глазами мелькнуло системное сообщение. «Задание принято к исполнению». «Сержант, как обстановка?» Где находятся имперские войска? Какова их численность? Оснащение? Опиши все, что знаешь, максимально подробно, но быстро. Времени мало. Ситуация сложилась неприятная. Последнее время на границе владений двух народов стало неспокойно. Эльфы все чаще стали находить следы присутствия имперских разведчиков, что свидетельствовало о скорой масштабной наступательной операции людей. Но как они ни старались, а обнаружить хоть одного диверсанта не смогли. Магия давала людям непреодолимое преимущество, и нападение на пограничную заставу оказалось полной неожиданностью. Особыми фортификационными навыками эльфы не славились никогда, предпочитая жить в гармонии с природой, и любое строение из мертвого дерева и камня для них противоестественно. Лесной народ выживал за счет скрытности и невероятной точности стрельбы из лука. Но против имперских бойцов все это не работало. Дозорные посты вырезали бесшумно, что позволяло людям без помех приблизиться к заставе и расстрелять ничего не подозревающих эльфов практически вплотную. А когда началось избиение, имперским разведчикам удалось выкрасть наследного принца. Сержант был оглушен близким разрывом огненного шара и потерял сознание. Его спасли подчиненные, ценой своей жизни вынесшие раненого командира на руках, при этом потеряв больше половины личного состава. Выжившие отступили вглубь леса и присоединились к бойцам второй линии обороны. Из-за ранения сержанта и выживших бойцов его отделения отправили в тыл для восстановления сил. И поэтому, когда воины увидели людей, спокойно идущих по эльфийскому лесу, их нервы не выдержали. Что сейчас творится у захваченной заставы, он не знает. Также эльфам неизвестно точное местоположение имперского лагеря. На открытой местности у ушастых нет ни малейшего шанса, их обнаружат и расстреляют издалека, проверено многократно. Выслушав печальный рассказ сержанта, я поцеловал Наташу, пообещав быть предельно осторожным. Активировал артефакт невидимости и побежал к границе леса. По пути размышлял, как лучше провернуть дело и не попасться на глаза имперским. Чуть было не подумал штурмовикам. Империя Росс упорно ассоциируется у меня с империей из Звёздных войн, где на троне сидит такой же старый и коварный Алпатин. Отбросив в сторону дурные мысли, которые по обыкновению приходят в голову в самый неподходящий момент, продолжил обдумывать ситуацию. Скорее всего, дозорные снабжены артефактами, позволяющими либо видеть в темноте, либо, так же как и я, видеть тепло, излучаемое телами. Если против первого невидимость поможет, то против второго не факт. А почему я не подумал об этом раньше, когда создавал артефакт невидимости? Я мультистихийник или кто? Чего стоило попробовать вплести в структуру инвиза морозный контур, который будет экранировать тепло моего тела? Мысль оказалась настолько здравой, что я остановился и, достав накопитель с магией воды, закачал в свой источник пару десятков единиц энергии этого типа и попробовал немедленно воплотить в жизнь свою идею. Получилось не сразу. Пришлось повозиться с новой формулой минут 20, прежде чем удалось добиться реальной стабильной работы. Артефакт получился двусоставный и предусматривал два режима работы. 1. Обычное искажение воздуха, окутывающее тело со всех сторон и по форме напоминающее овал. Оно скрывает меня от ненужных взглядов обычных людей. второй Включался дополнительно во время работы первого. После активации появлялась дополнительная воздушная прослойка по принципу обычной оконной рамы, где между двух стекол есть пустое пространство. Именно это пространство и охлаждалось сотней морозных нитей и полностью экранировало тепло моего тела. Ману этот обновленный артефакт жрал нещадно, причем повышенный расход был как у воздушной, так и у водной стихии. Система подсказывала, что средний накопитель на тысячу единиц, в котором я обновил заклинание, при активации дополнительного режима продержится всего пять часов. когда обычный режим способен скрывать меня пять дней. Обновленный артефакт нисколько не ухудшил видимость, чего я втайне опасался. Внутри воздушного кокона стало заметно прохладней но находиться в одежде было довольно комфортно. Более не опасаясь быть замеченным, уверенно двинулся к краю леса, стараясь не издавать ни малейшего шума. В качестве теста решил наведаться к заставе, зная людей, не поверю что они не отправят в захваченный форпост трофейную команду. Эльфы научились делать хорошую сталь, она, конечно, значительно хуже магически укрепленного металла, что создают маги-кузнецы. Но стоить такое оружие должно дорого, и вряд ли рядовой боец может себе это позволить. под прикрытием деревьев проверить работоспособность нового артефакта намного безопаснее. В случае непредвиденных обстоятельств скрыться будет гораздо проще. Ведь то, что имперцы используют аналог теплового зрения, это всего лишь мое предположение, и полностью исключать возможность своего обнаружения не стоит. Правильность сделанных мною выводов подтвердилось уже через час, когда я вплотную приблизился к захваченной заставе. По дороге я видел несколько эльфийских наблюдателей, укрывшихся среди деревьев, но целесообразности в этом не увидел. Какой смысл оставлять пост, если он не в силах обнаружить разведчика? Спокойно прокравшись незамеченным, отправился дальше. Тепловое зрение работает на малой дистанции. Что такое 20 метров? Ерунда. А магическое зрение хоть и позволяет разглядеть первозданную энергию на большем расстоянии, но зато работает всего несколько минут. Поэтому решил положиться на маскировку. Сближался со все еще дымящимися деревьями, на которых раньше располагался форпост эльфов. Я очень медленно и осторожно. Но прозвучавший выстрел и срикошетившие от защиты пуля... оказались для меня полной неожиданностью. Упав на спину, замер, не забыв отключить артефакт невидимости. Пусть думают, что убили лазутчика, наверняка кто-то из дозорных не побрезгует мародерством и приблизится. Тогда я смогу активировать магическое зрение и рассмотреть артефакты, которыми они пользуются. Нужно срочно понять, как имперцы обнаруживают врагов. «Узнать, что за заклинание помещено в накопитель, я не смогу, но хотя бы пойму тип используемой энергии, и у меня будет от чего отталкиваться». Я не ошибся. Уже через десяток секунд до обостренного слуха донеслись шаги. Ко мне приближались двое. «Живучий ушастик. Жизнь не торопится покидать его тело. Осторожнее, господин младший сержант». Донесся до меня еле слышный шепот человека. «Да что он мне сделает? Этим лесным выродкам нужно полдня, чтобы пробить мой щит. Смотри лучше по сторонам. Не мог же он прийти один?» Шаги приближались, и я, приоткрыв один глаз, активировал магическое зрение. У рядового бойца в районе груди обнаружились две светящиеся точки. Одна была слабо голубого цвета, а вторая светилась золотом. Ага, значит, стихии воздуха и жизни. А что у сержанта? У старшего этой двойки было три артефакта. Два воздушных и один также светился золотом. Также удалось разглядеть присутствие стихии огня где-то на стрелковом оружии людей. Так вот, как они обнаруживают своих врагов. Артефакт помогает им видеть все живое в определенном радиусе. Я думаю, что стоит захватить языка. Сержант подходит мне идеально. Так получится раздобыть образцы артефактов и расспросить человека о пленном эльфийском принце. Остается только придумать, как оглушить его, не убив. Огненная стрела, несомненно, пробьет их физический щит. Правда, выжить при этом будет довольно проблематично. Вот только в данный момент мне нужно несколько другое. Решение пришло внезапно. Стоило лишь вспомнить игровые навыки персонажа, надо только подпустить их поближе. Лежать неподвижно, когда враги приближаются ко мне, нацелив стволы ружей, было довольно трудно. Я еще не успел привыкнуть к мысли, что тело надежно защищает магический артефакт, и приходилось постоянно гасить порыв, вскочить на ноги и начать действовать». Когда двое людей приблизились вплотную, зачерпнул несколько единичек маны и создал реальный аналог игрового заклинания «Огненный кулак». Когда руки по локоть окутались оранжевым-красным магическим пламенем, успел прочитать в глазах людей дикую смесь удивления и страха и вырубил обоих двумя точными ударами, с легкостью преодолевшими защиту. Расслабились вояки от отсутствия вразумительного сопротивления. Со стороны заставы послышались громкие хлопки и как минимум пять пуль со звонкими щелчками отскочили от щита. Больше не теряя времени, дотронулся до артефакта на броне сержанта, отключая его защиту и взвалив на плечо обмякшее тело, стремительно бросился в глубь леса. Боевой опыт плюс десять. Карма. плюс 2. Удалившись на приличное расстояние, убедился в отсутствии погони и начал с любопытством очищать карманы сержанта от содержимого. Законный лут, как никак. А система помогла идентифицировать трофеи. Магический бездымный порох. Изобретение шестой эпохи. Небольшая щепотка этого порошка способна создать сильный импульс и придать большое ускорение пуле. На поясе сержанта были закреплены несколько полных мешочков, в одном из которых и обнаружился порох. Точно рассчитанная доза пороха была намертво запаяна в небольшие мутные стеклянные шарики, которые, к моему изумлению, не издавали никакого звука при соприкосновении друг с другом. Заинтересовавшись, потребовал у системы пояснения. Как оказалось, и тут не обошлось без магии. Модифицированное стекло было невозможно разбить. Надо сказать, грамотное решение. Сразу исключается масса возможных неприятных случайностей или, как говорили раньше, человеческий фактор. Сколько на свете людей, у которых руки растут не из того места, да и вообще обычных раздолбаев. До половины изделий могла бы побиться во время транспортировки. И еще немаловажный факт. Такое вместилище для пороха лишает возможности провести диверсию. Одна метка запущенная подожженная стрела могла бы привести к крупным неприятностям. Но вот оставался вопрос, как люди сами производят детонацию. Ладно, что там есть еще? Со временем во всем разберусь. Пуля из магически укрепленного металла. обладает отличной пробивной способностью, не деформируется при рикошетах и практически не отклоняется от траектории полета при соприкосновении с мелкими препятствиями. Пуля по форме практически ничем не отличалась от своего аналога из прошлой эпохи, разве что наконечник был более острым, да размеры поменьше. Магически укрепленная сталь делала ее очень прочной. И такой размер был оправдан. Скорее всего, такая пуля пробьет на вылет даже слона, причинив массу неприятностей его внутренностям. Слонов, скорее всего, на нашем материке нет, а вот драконы есть, и оружие людей явно проектировалось в том числе и для этой крупной цели. Само ружье выглядело довольно просто, но эта простота была показной. Каждый элемент создан опытным магом. Ствол оружия около 80 сантиметров, ну и приклад сантиметров 30. Заглянув в дуло, мысленно присвистнул. А ствол-то нарезной. Так вот в чем причина столь убийственной точности стрелков. С таким оружием можно, не напрягаясь, поражать цели с 200 метров, а с магически подготовленной пулей расстояние прицельной стрельбы может увеличиться еще больше. Интересно, на каком расстоянии работает артефакт, подсвечивающий все живые объекты? Курка, в привычном смысле этого слова, у оружия не было. Его заменял небольшой самоцвет, вплавленный в деревянную часть оружия. Именно его свечение я разглядел, когда бойцы людей приближались ко мне». Непосредственно над ним, в металле ствола, было закрывающееся отверстие, по габаритам точно подходящее под диаметр шарика пороха. Чуть дальше было второе отверстие, через которое нужно было заряжать пулю. Я взял стеклянный шарик и надавил им на отверстие, створка с легкостью пропустила его внутрь и вернулась на свое место при помощи специально предназначенной для этого пружинки. При этом самоцвет загорался еле заметным оранжево-красным цветом. Индикатор готовности к стрельбе похоже на то. Потряс и покрутил оружие, ничего не болтается и не вываливается. Зарядил пулю и, проделав ту же самую процедуру, пришел к выводу, что все сделано надежно. И с готовым к бою оружием можно делать всё, что хочешь. Прицелившись, нажал пальцем на самоцвет. Прозвучал хлопок. Пуля отправилась точно в цель, а индикатор на артефакте погас. Отдачи никакой. Демаскирующей вспышки тоже нет. Как и выхлопа, сопровождающего выстрел из порохового оружия прошлой эпохи. Отогнув створку, заглянул внутрь и не увидел никакой гари или налета. Значит, и чистить такое оружие не надо. Идеально, раздолбайство обычных солдат не сможет довести оружие до плачевного состояния. Просто поразительно, что может придумать человек для убийства себе подобных, если у него будут огромная база знаний из прошлой эпохи и доступ к магии. Я, конечно, не совсем понял, для чего было нужно разделять порох и пулю. Ведь маг способен без проблем объединить все это вместе. Но пришел к выводу, что император пожелал максимально усложнить процесс использования оружия другими народами. Вряд ли стрелку выдают большой запас. Даже если оружие попадет к врагу, запас пороха или пуль быстро закончится. Так же, как и заряд в самоцвете, отвечающим за выстрел. Скорее всего, порох и пули хранятся в разных местах, И чтобы иметь возможность пользоваться ружьем, нужно добыть и то, и другое. Но даже если врагу это и удастся, есть третий защитный механизм – магический спусковой крючок. И вот этот ресурс другим народом взять неоткуда. Вернее сказать, было неоткуда. В голову пришла идея, зачем еще нужно было разделять порох и пулю. И я тут же ее опробовал. Зарядил шарик пороха и следом отправил еще один. Самоцвет загорелся более интенсивным цветом. Я угадал. Скорее всего, одинарный заряд нужен для поражения целей на малой дистанции, а двойной на дальней. Очень грамотное и продуманное решение, существенно экономящие ресурсы. Смысл делать патроны с одинаковым зарядом, когда можно искусственно регулировать дальность полета пули. Единственный недостаток такого оружия – это скорость стрельбы. Пусть процесс зарядки достаточно прост, но все равно требует определенного времени. Если враг бежит на тебя сплошной стеной, нервы могут не выдержать, а попасть в отверстие дрожащими руками получится не всегда. Но и убить такая пуля может далеко не одного человека. Следующей моей находкой были деньги. В кошельке сержанта обнаружились несколько золотых монет, с десяток серебряных и больше шестидесяти медных. Валюта именовалась, естественно, рублем. Тут император не стал ничего выдумывать. Золотой рубль по размерам был самым маленьким. На одной стороне был изображен коронованный медведь, а на другой я с отвращением узнал лик Александра Владимировича. Захотелось зашвырнуть монету подальше, но организм тут же подавил вспышку гнева, и я сдержал этот порыв. «Наличные деньги нам пригодятся». Под гравировкой красовалась надпись «Император Лексар Первый». Серебряный рубль был побольше, и там красовалась еще одна, на этот раз неизвестная мне физиономия, с подписью «Главнокомандующий Вооруженных Сил». Лицо на самом большом, медном рубле, также не вызывало никаких ассоциаций. Так же, как и подпись «Герцог Савлинской». Осталось только выяснить обменный курс. Теперь пришло время разбираться в экипировке сержанта. Оружие достаточно простое, но качественное. С его пояса я снял средний длинный меч, кинжал и перевязь метательных ножей. Как я и предполагал, вся личная экипировка была изготовлена из обычной, немагической стали. А ружье явно принадлежало империи и выдавалось непосредственно перед тем, как заступить на пост. Усиленную броню могли себе позволить только старшие офицерские чины, да и она, по большому счету, была обычным статусным предметом, а защитные функции брали на себя артефакты. «Думаю, имея в распоряжении настолько мощное стрелковое оружие, вступать в рукопашную битву имперским войскам приходится достаточно редко. Намного безопаснее расстреливать врагов издалека, и при поддержке магов это вполне осуществимо». Без каких-либо зазрений совести выковырял самоцвет из брони сержанта. «Эх, надо было забрать камушки из обычного бойца, запас карман не тянет». Но уже поздно. Больше всего меня интересует поисковый артефакт. Идентификация подсказала, что заряд у камушка почти полный, 97 из 100. Видимо, они только недавно заступили на дежурство. Ну что же, попробуем воспользоваться продуктом чужой артефактной деятельности. Артефакт был настроен на прикосновение, так как был предназначен для обычных людей. Как только небольшой камушек оказался зажат в моей ладони, ночной лес расцвел сотнями золотистых отметок. Все они отличались по размерам и интенсивности своего свечения. Мелкие грызуны светились тусклым, бледным светом, животное покрупнее — более насыщенным цветом. Перевел взгляд на связанного на земле сержанта. Его тело светилось неравномерно. Самый яркий и порой даже слепящий свет исходил от сердца, наверное, именно поэтому артефакты закрепляют в той области, чтобы обеспечить им максимальную эффективность работы. Тело и конечности светятся менее интенсивно, но узнать человеческий силуэт можно без особого труда. Осмотревшись по сторонам, пришел к выводу, что единственным ограничителем дальности обнаружения жизни – являются глаза человека. По крайней мере, без дополнительных экспериментов выяснить это сейчас не получится. Но у меня стоит другая задача. Нужно научиться экранировать свои излучения от подобных артефактов, иначе пробраться во вражеский лагерь не стоит и мечтать. Имперский сержант издал громкий стон и вяло пошевелился. Я убрал самоцвет в отдельный мешочек, и, быстро закачав в свой источник несколько единиц воздушно-стихийной энергии, окутал нас не пропускающим никакие звуки к оконам. Оказаться в полной тишине не хотелось. Все же звуки дают море информации о внешней среде, а уж мой модернизированный слух и подавно. Поэтому сделал односторонний фильтр. Мы услышим все, а вот до окружающих не донесется ни звука. Что бы я ни делал с имперским бойцом. Пытать его не хочется, а вот запугать вполне реально, я ведь могу прикинуться демоном, не зря же даже эльфы их боятся. Человек заерзал более осмысленно, и я решил узнать о нем побольше. Применил идентификацию. Сивалов Борис Сергеевич. Человек. Уровень 0. Карма – 974. ПК-счетчик – 247. Этот человек раз за разом убивает своих соплеменников и нарушает закон эволюции Творца. Души существ с отрицательной кармой лишаются возможности обрести посмертие, и за убийство таких разумных не начисляются кармические штрафы. Души существ с ПК-счетчиком попадают в инферно. За уничтожение деструктивных элементов, нарушающих целостность мироздания, предусмотрена специальная награда. Размер награды зависит от ПК-счетчика существа. Доступно циклическое задание. Охота на ПК. Описание. Убийцы, которые безнаказанно лишают жизни представителей своего народа с положительной кармой, существенно тормозят эволюционное развитие расы. За устранение таких существ предусмотрена специальная награда. Цель – уничтожать существ с наличием пока счетчика. Награда – уровень пока счетчика существа, деленное на два к вашей карме. Штраф за отказ от задания – минус 10 к карме за каждое встреченное существо с наличием пока счетчика. Дополнительная информация. Награда предусмотрена только для разумных с положительной кармой и отсутствием ПК-счетчика. Задание принято к исполнению. «Ммм, вот это работенку мне подкинула система».